Только с сегодняшнего утра ты уже успел наговорить на несколько столетий горения в аду, — заметил Сергей Андреевич. Значит, тебе будет там с кем поболтать? Евгений Дмитрович передал кальян обратно. А с другой стороны, сколько интересных знакомств-то можно завязать, сказал Сергей Андреевич. Да, например, среди высшей иерархии католической церкви. Да, они уж точно. Но строго говоря, наши тоже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 а не пик поправил его Сергей Андреевич, со скучающим видом выслушивавший наблюдения Артема. Евгений Дмитч тоже не проявлял особого интереса к его высказываниям. Он подвинул к себе курительное устройство и втянув ароматный дым задержал дыхание. Хорошо? Кульминация, слегка обескураженно, продолжил Артем. Но ведь в жизни все не так.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 Нет, решительно отрезал Артем. — Нет никакой судьбы, просто случайные события, которые с нами происходят, а уж потом мы сами придумываем. Зря. Зря, разочарованно вздохнул Сергей Андреевич. Строго глядя на Артёма поверх очков. Вот я тебе предложу сейчас маленькую теорию. А ты сам посмотри, подходит она к твоей жизни? Мне так кажется, что жизнь, конечно, пустая штука, и смысла в ней в целом нет и нет судьбы. То есть такой определённой, явной, чтобы родился, все же знаешь, моя судьба быть космонавтом или, скажем, балериной или погибнуть во младенчестве. Нет, не так. Когда живешь отведенное время. Как бы так объяснить? Может случится, что происходит с тобой какое-то событие, которое заставляет тебя совершать определенные поступки, принимать определенные решения, причём у тебя есть свободный выбор. Хочешь сделай так, хочешь вот так. Но если ты примешь правильное решение, то дальнейшие вещи, которые с тобой будут происходить, даже будут не просто случайные, как ты выражаешь события. Они будут обусловлены тем выбором, который ты сделал. Я не имею в виду, что если ты решил жить на красной линии, до того как она стала красной, тебе оттуда уж никуда не деться и вещи с тобой будут происходить соответствующие, я говоря более тонких материях. Но в общем, если ты опять встал на перепути и опять принял нужное решение, потом перед тобой встанет выбор, который тебе уж не покажется случайным, если ты же догадываешься и сумеешь осмыслить его. И твоя жизнь перестанет постепенно быть просто набором случайностей. Она превратится в сюжет, что ли. Все будет следно, некими логическими, не обязательно прямыми связями, и вот это и будет твоя судьба. На определенной стадии если ты достаточно далеко зашел по своей стезе, Твоя жизнь настолько превращается в сюжет, что с тобой начинают происходить странные, необъяснимые с точки зрения голово рационализма или твоей теории случайных событий вещи. Это они будут очень хорошо вписываться в логику сюжетной линии, в которую теперь превратилась твоя жизнь. То есть судьбы просто так не бывает, к ней надо прийти. И если события в твоей жизни соберутся и начнут выстраиваться в сюжет, Тогда тебе может забросить в такие дали. И самое интересное, что сам человек может и не подозревать, что с ним это происходит, или представлять себе происходящее в корне и неверно, пытаться систематизировать события в соответствии с своим мировоззрением, но у судьбы своя логика. Это странные теории, показавшиеся Артема в начале полной бредодавы, вдруг заставил его посмотреть под другим углом. На все, что случилось с ним с самого начала, когда он согласился на предложение Хантера дойти до полиса. Теперь все его приключения, все его странствия, для твой видевшиеся ему скорее как безуспешные, отчаянные попытки мотылька пробиться к сияющей лампочке, к которой он стремился отовсюду, куда бы его не забрасывало, которая его тянула как к магниту, хотя он и сам уже почти не осознавал, зачем ему это надо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 И то, что Хан вышел Артему навстречу, хотя мог вполне остаться на Сухаревской, а он тогда остался бы в туннеле навсегда. Ну, это еще можно было объяснить и по-другому. Во всяком случае, сам Хан называл совсем иные причины своих действий. Потом он попадает в плен к фашистам на Тверскую, его должны повесить, но по маловероятному стечению обстоятельств Интернациональные бригады решают нанести удар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 и не было даже никакой погони. Значит, когда он вернулся, с уходящей в бок кривой тропки на свою стезю, поступил в соответствии с сюжетной линией своей жизни на той стадии, где он находился сейчас. Это смогло вызвать уже серьёзные искажения реальности, исправив ее так, чтобы эта линия могла беспрепятственно развиваться дальше. Тогда и должно означать, что отступись он от своей цели Сойди с своей стези, как судьба тут же отвернется от него. Ее призрачный щит, оберегающий сейчас Артема от гибели, тотчас рассыпятся на куски. Тонкая линия, по которой он осторожно ступает оборвется, и он останется один на один с бушующей действительностью, взбешённый его дерзким посягательством на свою хаотическую сущность.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 Так что его раги а друзья, прозревали, чтобы прийти вовремя ему на помощь, управлявши реальностью так, что непреложные законы вероятности послушно, словно пластилин, меняли свою форму под натиском растущей мощи невидимой длани, двигающего по шахматной доске жизни, если это действительно было так. Тот подал сам собою тот вопрос, на который раньше оставалось только угрюмо молчать стискивая зубы зачем все это теперь его мужество с которым он признавался сам себе и твердил другим что никакого проведения, никакого высшего замысла никаких законов никакой справедливости в мире нет оказывалось ненужным потому что замысел начинал угадываться и этой идее уже не хотелось сопротивляться она была слишком соблазнительной, чтобы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 словно сбившись было с курса, он все же встал на прямые блестящие рельсы своей судьбы шпалы, по которым он ступал, будто сами уносились назад, не требуя от него никаких усилий, и через мгновение он полностью исчез в мгле. «Красивая теория, правда? затягнул сказал Сергей Андреевич. Можно подумать, ты в нее веришь, ворчливо дозвался Евгений Дмич почешу своей кошку за ухом